Глава 3. Империя Ремрус. Часть 1. Вернёмся немного в прошлое. Место происходящих событий столица империи Ремрус, Хран. Город был полон жизни. Это был шумный торговый городок, переполненный толпами людей. Аккуратно одетые на улицах, нет, в сердце многочисленных церквей внутри страны, как будто построенных по кругу, люди собирались в церквях. Так как это были выходные, чтобы воздать хвалу королю страны. Алекс Такарт пробормотал, глядя на улицу. Как и следовало ожидать от величайшей сверхдержавы на центральном континенте. Но когда дело доходит до стран, которые подчиняют своих людей через религию, я впервые вижу, чтобы такая страна процветала до такой степени. Ему было лет 25-26, у него были длинные белоснежные волосы и вечно улыбающееся спокойное лицо. Непроизвольно он осматривал овощи в прилавке, одновременно осматривая округу. В итоге к нему обратилась продавец. Эй, мистер, если вы не собираетесь ничего покупать, тогда не могли бы вы отойти? А то вы перекрываете товар. О, прошу прощения. На улице так много людей, что это меня шокировало. Заметив дорожную одежду, которую носил Люк, она спросила: "А, вы путешественник?" Я из соседней страны Хафул и приехал, чтобы найти работу вдали от дома. Вы слышали о стране Хафул? Нет. Но это одна из тех, не так ли? Страна Васал нашей империи Ремрс. Это одна из её союзников. А, я вас расстроила? Нет. Хотя это официально страна союзница, правда в том, что она зависит от этой страны. Ну, в любом случае, у неё не очень хорошо получается, поэтому она делась найти работу за её пределами. А давай я одно лож за другой. Он взял в руку овощ с жёлтыми листьями. Таких овощей в Роландии не было, хотя, возможно, это был фрукт. Хотя он вообще не представлял, как его приготовить, он всё равно взял его и произнёс: "Поскольку я должен быть экономным со своими деньгами, мне нужно готовить себе самому". Торговка восхищённо кивнула. "Мистер, хотя вы ещё молоды, вы очень верно мыслите. Ну, хоть вы так говорите, Сегодня я впервые задумался о готовке. О, дорогой, это плохо. Всё так в этом городе совершу свою первую настоящую попытку. Всё будет хорошо. В конце концов, этот город полон дрожлёбных людей, понимаете? Если до этого дойдёт, вы можете рассчитывать на церковь. Вы уже были в ней? Живёте в этом городе, вы обязаны встретиться с советниками. Копец, который согласился дать мне кое-какую работу, тоже говорил об этом. Я встречусь с ними завтра. Это хорошо. «Если вы встретитесь с советниками, как полагается, тогда вам будет хорошо жить в этом городе. Вы будете жить здесь с счастливой жизнью. Тогда у вас сегодня есть дешёвые овощи. Хорошо, только сегодня я окажу вам услугу. Выбирайте любые, какие понравятся». Хотя она так сказала, он не знал, как готовить овощи. Но в любом случае Люк выбрал несколько похожих на фрукты объектов и сказал, «Тогда я воспользуюсь вашим щедрым предложением, так что если я возьму их... Всё в порядке. Всё будет в порядке, если вы не будете скромничать и возьмёте немного больше. Нет, если я возьму больше, чем смогу съесть, это будет непростительной тратой. Если мне не хватит, я всегда смогу вернуться. Ай, в следующий раз это не будет бесплатно, понимаете? Ага. Что же вы за милый парень, а? Ну, увидимся позже. Да, большое спасибо. И за это тоже. Люк махнул головой и покинул лавку. Торговый городок был переполнен людьми. И у всех лица просто светились. А вон там женились мужчина и женщина, а вон в том приловке очевидно продавалась стильная одежда, а у кого-то из людей неподалёку родились внуки. Он слышал подобные вещи. И все, мужчины, женщины, старики и дети, все смеялись. Хотя прямо сейчас, когда эта страна была в середине войны с Роландом, их собратья продолжали гибнуть как мухи каждый день. Несмотря на то, что эта страна решила созвать своих солдат, их семья, дети и соседи каждый день отправлялись на войну и умирали, а они мирно смеялись. Кстати, на основании расследования Люка у торговки, с которой Люк говорил только что, больше здесь не осталось семьи. Два её сына и муж были призваны на военную службу и в настоящее время участвуют в войне. Нет, их, вероятно, больше не было в этом мире. Люк оглянулся через плеча. Там его взгляд встретился с владельцем магазина, тот улыбнулся и помахал ему. А Люк махнул в ответ и пробормотал. «Как я и думал, это явно...» В городе, глядя на веселые лица живущих здесь людей, всё настолько лучилось счастьем, что это действовало на нервы. Здесь явно работает магия промывания мозгов. Затем он посмотрел на церковь в конце города. Церковь была довольно большой, со шпилем. Независимо от того, где бы кто в этой стране ни находился, они смогут увидеть этот шпиль. И любой, кто посещал эту страну, обязательно должен был посетить церковь и поговорить с советниками, как сказали Лёку. Однако он пришёл к заключению. Так эта церковь использует магию для промывания мозгов, не так ли? Может ли существовать масштабная магия промывания мозгов, которая охватывает всю страну? Он хлопнул себя по голове, а затем коснулся груди. Подсчитав свой пульс кончиком пальца, он рассчитывал убедиться, что тот в пределах его ожиданий. По крайней мере, прямо сейчас не похоже, чтобы какая-то уникальная магия использовалась на нём. В его психическом состоянии не было ничего странного. Как я и я думал, царка их подозрительна. Город бурлил жизнью, и по некоторым причинам все в нём казались счастливее. Покидая торговый город, он вошёл в гостиницу, которая находилась в глухом переулке. Неудивительно, что хозяин гостиницы также был оптимистичен. Останетесь на ночь? Люк Кевнол. У вас есть комната на две ночи? Есть. Да но вы не против заплатить вперёд? Всё в порядке, сказал Люк, внимая из кармана деньги, используемые в Империи Рэмрус. Принимая их, хозяин посмотрел на него и задал вопрос. Вы путешественник? Я Люк Кевнол. Из страны Хафол. А, работаете вдали от дома. Понятно. «Поскольку это дешёвое место, оно отлично подходит для пацана, работающего вдали от дома, пока он не найдёт себе дом». «Кажется, что так. Глядя на цены в других местах, я тоже был удивлён». Хозяин кивнул. «Ну, поскольку мы находимся в закоулке, у нас не так много клиентов. Поэтому нам приходится поддерживать такую низкую цену, как эта. Даже если бы всё обстояло иначе, в этой стране немного путешественников». «Да вы что. Но это прекрасное место для жизни». Когда завтра займётесь поиском работы? Планировал, но я не уверен, где будет хорошее место. Если в этом дело, то вам следует обсудить это с советниками. А если вы останетесь здесь на 10 или более дней, я должен переговорить с советниками. Так будет правильно, верно? Я знаю. О, тогда всё в порядке. Итак, вы уже встречались с советниками? Нет, я только что прибыл, так что я думал о том, чтобы сделать это завтра. Однако это было ложь. Прошло уже полмесяца после того, как он проник в Империю Ремрус в качестве шпиона. Сначала он изучал ситуацию в городах, информацию о людях, которые там живут, о территории, о том, как управляют страной. И переезжая из города в город, он уже отправил в Роланд много отчётов о том, что эта страна не была нормальной. Хотя ему ещё предстояло посетить церковь. Нет, хотя он пытался проникнуть в неё, охрана церкви была довольно серьёзной. И кроме того, казалось, что вокруг использовалась какая-то магия, позволяющая манипулировать настроениями людей, и поэтому он должен был тщательно подготовиться. Но эти приготовления были запланированы на завтра. Нет, он планировал прокраситься этой ночью. Глядя на него, хозяин заговорил. «В любом случае, встретьтесь с советниками как можно скорее, хорошо? Если вы получите рекомендации советников, проблем не будет». А Люк кивнул. «Когда я покинул свою родину... «Мои попутчики, работавшие вдалеке от дома, говорили мне, чтобы я в первую очередь отправился в церковь». «Это правильно. Какое облегчение!» Алюк улыбнулся и получил ключи от комнаты. «Самая дальняя комната на втором этаже. Большое спасибо». Поблагодарив хозяина, он направился к своей комнате. Оценив структуру гостиницы, он подошёл к своей комнате. Комната была не заперта. Открыв дверь, которую, казалось, было бы легко выбить, он вошёл внутрь. Это была небольшая комната с письменным столом, шкафом и кроватью. Но он не особенно заботился о мебели. Он посмотрел в окно, проверил, сможет ли через него сбежать. Окно было связано с узким переулком, достаточно узким, чтобы он мог прогнуться в соседнее здание. Ну и хорошо. Похоже, я смогу сбежать, а? сказал он, кивая, кладя свои вещи на кровать, а затем тоже сел. Хотя окно было открыто, Из-за того, каким маленьким было расстояние между ним и соседним зданием, в комнату не попадало много света. Поскольку лампы не было, хотя это был ещё ранний вечер, в комнате было темно. Среди этой тьмы он просто ожидал окончания дня. День заканчивался. В комнате стало ещё темнее, но он не двигался. Он включил лампу, затем вынул овощи, которые купил ранее, и положил на стол. В итоге мне придётся доложить кухню. И по пробовать приготовить что-то из этого. После этого он открыл рюкзак, в котором лежали остальные его вещи. После того, как он прибыл в столицу Империи Ремрус, охран он разжилса боевой формой, в которой было легко перемещаться и несколькими ножами. Боевая форма принадлежала солдату Империи Ремрус. Кроме того, тут также была приблизительная карта самой большой церкви Храна в столице Империи Ремрус. Спрятав это под кроватью, он снова сел. посмотрел в окно, спрятав это под кроватью. Он снова сел и не шевелился. Пошевелился только когда было уже за полночь. Было бы хорошо немного поспать, сказал он, откидываясь на кровать и закрыв глаза. Тем не менее сон не пришёл. Почему-то, похоже, его нервы были слишком расшатаны, и поэтому он не мог уснуть. Олег слегка прикрыл глаза и уставился на потолок над собой. В комнате никого не было, но в этом воздухе, в котором не было щелей, были монстры, которых он не мог видеть своими глазами. Хотя они не могли быть увидены людьми, наполняя воздух, монстры изволились вокруг, например, монстры, именуемые богинями, монстры, известные как герой, известные как демон и известные как жрецы. Они смеялись над стелеми людей и играли с их судьбами, совсем что могла попасть в их руки.